Глава двадцать третья От такой новости я похолодел. Волнение усиливалось, и я понимал, что может произойти дальше. Появится страх быть пойманным, а следом мощный выброс гормонов в кровь и переход. Вдох, выдох. И так еще несколько раз. Надо успокоиться. Сейчас как никогда мне нужен холодный ум. Все бросать и валить, покинуть город, в котором я уже освоился, вырваться из привычного окружения, а самое главное разрушить все, чего добился в корпорации. Нет, на такое я не согласен. Так, просто успокойся, Кано. Прорвешься. Надо все хорошо обдумать и принять единственно правильное решение. А мутаген, который внутри меня развивается каждую секунду, позволит это сделать быстро и эффективно. Я не спеша допил горячий шоколад, стараясь отвлечься от тревожных мыслей. Последнее, о чем я подумал, когда заговорит Оонна Тусуро, явно будет держаться какое-то время. Вроде крепкий парень, судя по общения, но и не знал досконально, как работают спецслужбы, какие у них методы. В топку все эти рассуждения, только от работы отвлекаюсь. Времени еще есть, и это главное, поэтому с трудом но переключился на работу. Один день максимум столько у меня времени, чтобы найти выход из ситуации. Дальше он от тутсура молчать не станет. привычные движения, выработанные до автоматизма, распечатать таблицы, распределить на пять частей, занести в офис и раскидать по столам сотрудников. Но все равно что-то было не так. Дело было во взглядах коллектива. Вы как-то по особенному сегодня выглядите, Ханса сам сделала неожиданный комплимент Майоко. Я всмотрелся в нее не понимающим взглядом. «Серьезно, Кагава-сан, а с чего вы взяли?» «Такой уж сегодня день». Красотка еще шире улыбнулась, поблескивая глазками. «Так, коллеги, что происходит?» Я глядел всех. «Да все хорошо, Ханзе-сан», — ответил Сузуму. «Мои окоправа, вы сегодня выглядите как-то по-другому. Это у вас что-то, наверное, произошло». «Что вообще происходит?» Я повернулся к Эори. Он, по крайней мере, скажет правду. Кавагути Сан, может, вы скажете? Хондзусон, не понимаю, о чем вы. Толстяк растерянно забегал глазами, встречаясь взглядом с остальными и пожимая плечами. Затем вновь посмотрел на меня. Сегодня отличный день, Хондзусон. Икута Сан, Накамура Сан, скажите, что за спектакль? Покосился я на них уже не надеясь на адекватные ответы. Так это Ханзосан выдавил Тайоми. Мы просто рады вас видеть, соскучились. Ага, соскучились, закивало Ёдзо. Если узнаю, что вступили в какую-то секту, аж страфую, резко ответил я. Затем оглядел еще раз притихших сотрудников. Каждый из них бросал на меня странные взгляды и улыбался. Будто юкаи в них вселились. Махнул рукой и вышел из офиса. Взошел в свой кабинет. «И что это было, мать его?» — спросил я пустоту. «Они что-то явно готовили. Значит, скорее всего, нужно дождаться обеда. Там уже точно узнаю». Тут же я вспомнил, что нужно сообщить о результатах теста средства от плесени. Набрал-то не Гути Хэйзи. Я ждал, чтобы позвонить, Хан Зосан, пробормотал после приветствия это Нигути. Так понял, что уже протестировали спрей? Да, это Нигути Сан, и вполне успешно, ответил я. Расскажите чуть поподробнее, пожалуйста, Хан Зосан, предложил заместитель начальника отдела разработок. Я как мог в ярких подробностях описал вчерашний эксперимент, на что то Нигути довольно причмокнул. «Аромат Цитруссан — моя идея, Хандзу-сан. В целом, еще ждем результаты еще от двух сотрудников корпорации, и можем смело запускать новую линейку». «У всех результаты положительные, Танегути-сан. Насколько я понял, полутвердительно добавил я». «Было много тестов, Хандзу-сан», — признался Танегути. «Не все результаты оказались такими замечательными, но методом проб и ошибок добились желаемого. Получилось даже лучше, чем мы ожидали. Значит, мы почти утерли нос с Бравии. Главное, чтобы они не запустились первыми. Тогда это будет просто разгром. Благодарю Танигу Тисан за информацию, ответил я перед тем, как завершить разговор. Я рад слышать, что все идет к тому, чтобы произвести фурор на рынке бытовой химии. Это будет взрыв, Хан Тисан. «Уж поверьте», — пообещал ты негуте и завершился звон. Ну что ж, я повертел шеи, разминая затекшие мышцы. И в голове зашумело. Тут же отреагировал организм. Резко захотелось пить. Ей передавил какой-то нерв. Что происходит? Добрел до графина с водой. Налил себе стакан, половину разливая на стол. И выпил одним махом. Стало легче. Затем повторил. На этот раз выдал полный стакан. Шум в голове растворился, и я стал чувствовать себя, как и прежде. Что за ерунда? Происходят какие-то изменения, которых я не понимаю. И, скорее всего, шея тут ни при чем. Мутаген развивается и таким образом намекает, что для более быстрого развития ему нужно больше воды. Эдакий шантаж на молекулярном уровне — «Еще раз прихожу к выводу, что нужно найти того, кто погружен в эту тему, и объяснить, что на самом деле происходит с моим организмом. А самое главное, что меня ждет в обозримом будущем». «Так, ну все. Работа сама себя не сделает». Пробормотал я себе под нос и, разминая плечи, направился к удобному кожаному креслу. «Сегодня составление недельного отчета. То, что я терпеть не мог». Опять сейчас появится куча неизвестно куда пропавших единиц товаров. Затем пройдет время, пока сотрудники будут искать эти единицы. Ну и как по закону подлости начнут звонить в одно и то же время. Погрузившись в рабочую рутину, сам не заметил, как наступил обед. Вот сейчас и выясним, что затеял мой коллектив. Решил потрапезничать со своими сотрудниками. зашел в пустой офис, слыша шушукание в обеденной комнате. Затем прошел туда. Стоило мне перешагнуть порог помещения, как раздалось три громких хлопка. Сверху начали сыпаться разноцветные ленты, блестящие фигурки и конфетти. Поздравляем, бонзай! закричали хором мои сотрудники. «А теперь объясните, что происходит», — достаточно резко обратился я к ним. «Прямо и без намеков. Хватит уже загадок». «Как Ханзе-сан?» — удивилась Майокко. «Вы не помните дату своего рождения?» «А у меня сегодня день рождения, Кагава-сан». «Я точно помню, что он был в середине сентября, но не в начале июля». «Ну, конечно, Ханзе-сан!» — добавил Сузуму. Байоко подкупила женщину в отделе кадров с шоколадкой, и она выдала ей вашу дату рождения. «Да хватит шутить, Кашемира-сан!» Байоко толкнула в бокс-зуму и повернулась ко мне, очаровательно улыбнувшись. «Пятиданные в свободном доступе на сайте компании. У вас, Ханзе-сан, такая нагрузка, что скоро имя свое забудете», внесла свою лепту Йодзо. «Надо отдыхать почаще». И тут меня озарило. Я совсем забыл. Когда поменял документы, поменялась и дата рождения. Вот же попал, так попал. Действительно, я улыбнулся. Как же я так забыл. Хорошо, что у меня есть такой коллектив. Благодарю, что напомнили. Но это ведь еще не все. Хитро прищурилась Майоко. Мы тут скинулись коллективом и решили вручить вам очень полезные подарки. Думаю, что вам они понравятся. Кашемир Сан Сузуму торжественно вынес красивую деревянную коробку, перевязанную бантом. Поздравляем иносите с удовольствием, Ханзасан. Вручил он мне подарок. И вот еще, чтобы здоровье ваше было крепким, надо тренировать свой организм. Он протянул мне цветной картонный лист, на котором мелькнула золотым надпись "Тасио". Так это же сертификат на одну покупку в спортивном магазине. Отлично. А что в коробке? Я открою? Вопросительно посмотрел я на собравшихся в кучку сотрудников. Можно было и не спрашивать, они ждали моей реакции. Конечно, Ханзусон, подал голос Иори. Надеемся, что вам понравится. Я щелкнул два зажима и открыл ящик. Тут же увидел лист, который закрывал содержимое. «Премиум-бокс для классного парня». Было написано на нем рукописным шрифтом, а по бокам подписи каждого сотрудника. И над каждой подписью были пожелания. Я аккуратно достал лист и взглянул на то, что он скрывал. Носки. Это были носки, причем с аффирмациями. Вводают ребята. Различных цветов и с различными вдохновляющими надписями. Причем каждая пара была разложена в отдельной секции. Я насчитал таких пятнадцать. Друзья, я даже не знаю, как выразить свою радость. Рассмеялся я. Огромное спасибо каждому из вас за такие ценные подарки. Это еще раз характеризует вас как сплоченную команду. Кстати, Хандзасан, сегодня пятница, добавил Сузуму с жирным намеком. Вечером приглашаю всех в ресторан. пообещал я, решив сымпровизировать, и рассмеялся. А вот какой будет сюрпризом. Я ведь тоже немного поиграл, стараясь изобразить удивление. «Так получается, что вы нас разыграли?» — удивилась Майоко. А я поверила. «Ага», — кивнул я. «На самом деле помню я свой день рождения. И ресторан уже выбрал, так что после работы не расходимся». Затем я пообедал, немного пообщавшись с коллективом. а потом вернулся в кабинет, сославшись на срочные дела. Так, надо срочно выбрать ресторан и договориться с хозяевами. Решил снять заведение неподалеку. Было три варианта. В итоге созвонился с управляющим, выбирая шабуйя. Затем договорился по телефону с Синодой Анзу, управляющей ресторана, и согласовал меню на вечер. Затем заранее оплатил аренду вместе с едой и выпивкой. «Ну что, вроде и все. Теперь можно и поработать». В итоге вовремя успел я разобраться с объемом задач на сегодня, да и сотрудники меня не подвели. Прислали на почту готовую работу за полчаса до окончания рабочего дня. И чуть позже я зашел в офис, торжественно объявив, что все дружно направляемся в ресторан Шибуя. Добрались без происшествий. Когда мы вошли в небольшой зал, где уже в центре были совмещены столы, все ахнули. Атмосфера в Шибуе оказалась приятной, пахло хвоей и какими-то специями. Стол не только был накрыт и сервирован, но уже в ледяных ведерках лежала шампанское, и стояли блюда с мясной и овощной нарезкой. Опять придется с диет срезать, пробормотал Эори, жадно уставившись на аппетитные слайсы мяса. Но ты разве сидел на ней, Йорикун? Попытался пошутить Сузуму, но поймав резкий взгляд толстяка, выставил ладони успокаивающим жестом. Это просто вопрос. Я в тебе не сомневались. Это вам не видно, что я худею. А весы это мне каждый день показывают, между прочим, подчеркнул Лори. Сегодня не твой день, Йорикун. Встряла в разговор Маяко. А нашего шефа. Завтра поговорим и обсудим, кто и как худеет. Не ругайтесь, друзья. Примирительно улыбнулся я. Давайте лучше присядем к столь прекрасному столу. Скоро принесут горячее. Пока Пятера располагались за столом, я встретил смущенную девушку в белом брючном костюме, идеально сидящим на ее стройной фигуре, управляющую сено-дюанзу. Ханзакун, тут возникли небольшие проблемы, засмеялась девушка. У нас не оказалось некоторых продуктов, чтобы приготовить рамен. Все-таки мы не готовы были к такому срочному заказу. Предлагаю замену. Эх, балито на меня, конечно. Благо мои сотрудники сделали вид, что ничего не слышали. Хорошо, Сенадасан, кивнул я. Только если замена будет равнозначной. У нас уже почти готово горячее блюдо Ханзасан, мисосуп с лососем, предложила девушка. И тоже безумно вкусный. Мышев повар лично взялся за его приготовление. «Благодарю, Синода-сан», — улыбнулся я. «Но тут, в общем, оно у нас стоит чуть дороже, Ханзо-сан», — виновата посмотрела на меня управляющая. Понятно, почему девушка была так напряжена. Она пыталась выпутаться из непростой ситуации и рискнула приготовить другое блюдо. Если б попался вредный клиент, закатил бы истерику. «Ничего страшного, Синода-сан», — ухмыльнулся я. «Сколько я должен доплатить?» Синода Анзу назвала совсем небольшую сумму, и я тут же перевел. Управляющая удивленно взглянула на меня, затем буквально расцвела на глазах, как сакура расцветает в конце апреля. Вас будут обслуживать две официантки Ханзосан. Приятного аппетита и отлично отметить праздник. Кивнула она и удалилась в служебное помещение. Когда я вернулся к столу, к нему подошли две фигурестые официантки. Они были очень хороши. Одна в ярко-красном платье, а вторая в серебристом. Принесли горячие блюда и принялись расставлять тарелки возле каждого. Иори и Тайоми аж вытянули лица, глазея на девушек. А Сузуму чуть не свернул шею, провожая их взглядом. Точнее на то, что было у них чуть ниже талии. «На меня смотри, Сузуму-кун!» — резко процедила ему Майоко. Да у них просто платья красивые, начал оправдываться парень. Особенно то серебристое. Садница в нем красивая, ты хотел сказать. Не вешай мне у доннауш, прошепела Майоко. Глаза у меня на месте. Ты вечно что-то не так понимаешь. Сузуна с укором посмотрела на нее, и мне пришлось вмешаться. Так, ну вы опять ссориться начинаете. Давайте просто спокойно и весело отдохнем, предложил я. «Золотые слова!» — ответил Иори и с громким хлопком открыл шампанское. «Ой!» — вскрикнула Йодзо, подпрыгивая на стуле. «Чуть пробка не вылетела». «Я все контролирую, Кутасан!» — мужественно ответил Иори, показывая пробку, зажатую между двух пальцев. «Да можно просто Йодзо!» — махнула рукой девушка, и щеки ее слегка зарделись румянцем. А затем мы принялись отмечать мой день рождения. Второй и не настоящий, но, несмотря на это, праздник получился просто шикарным. Чуть позже, когда с шампанского мы перескочили на употребление более крепких напитков, виски и сока, стало веселей, а когда стало понятно, что в ресторане есть караоке, еще и громче. Когда веселье подошло к концу, я проводил сотрудников до такси, но моя машина почему-то задерживалась. Да чтобы вы провалились с вашими диспетчерами. Уже третий раз звоню и говорят, что машина в пути. Хотя что там ехать? Но девушка вежливым голосом объяснила, что много заказов и просила подождать еще немного. Но вот я заметил огни приближающегося транспорта, махнул рукой, а мне махнули с пассажирского сиденья рукой в ответ. Хм, а это точно такси. Из серебристого седана вышла девушка с каштановыми волосами и в сером брючном костюме. Затем подошла ко мне и развернула документы прямо перед моим носом. Пиджак был не застегнут и немного распахнулся, демонстрируя кобуру в районе подмышки. «Камай Ши, спецагент по особо важным делам», — сухо представилась она и очень неприятно ухмыльнулась. Ну что, вот мы и встретились Хайами канал. Я посмотрел ей за спину. К ресторану подъехали две полицейские машины, мигая проблесковыми маячками. Конец второго тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.